ранцала На третье утро они оторвались от гор и рысью поехали между холмами. Еще не началась сушь и не спалила траву. Короткая серая шерстка на спинах холмов, и серая даль, и тяжелая тишина. Как тусклый безрадостен мир, и как безлюден. И в этом пустующем мире мы еще убиваем друг друга? Два дня в безопасности опустевшего края, и начали попадаться пустые селения не Неразоренные, просто люди ушли, когда в последнем колодце иссякла вода. Они старались держаться подальше. В пустых домах обычно селится нечисть. Опасные порождения великой суши, которым почти не нужна вода. И все равно эти твари напали ночью, хоть мы и разбили лагерь вдали от домов. Колючие, безглазые, чёрные твари, они прорывались сквозь пламя и тучу стрел. Людей защитили плащи и кольчуги, но искусственный дорм околел к утру. А к середине дня, в самую духоту, они увидели, наконец, башни Рансалы. На сером выжженном берегу, над серой гладью бывшего моря, она возникла словно из сна, весёлым, лёгким скопищем башен. И так не хватало за ними моря. Безлюдия и зной, лишь звенит тишина. Но глотки и прочны стены рансалы, закрыты окованные ворота. Торка с сроду не видел столько железа, сколько было на створах огромных ворот. Он поднял рог и протрубил сигнал «Я путник, я прошу приюта». Из звук без эха сгинул в темноте. Тайт осторожно тронул за плечо, и Торкас поглядел ему в глаза. Он знал, придут и отворят. Его здесь ждала судьба. Пришли и отворили. Огромный человек, немного выше Торкаса и немного шире в плечах, и темное широкое лицо, которое ничто не прикрывает. Так странно, так тревожно знакомо. «Я Торкас!» Из рода Вастасов. Прошу у тебя приюта для себя и своих людей. А я Даггар из рода Ранасов. Седьмой брат по старшинству. Изгнанный из рода. Коль тебя это не страшит, добро пожаловать в мои руины. Веселый язычный голос прогремел и тоже сгинул без эха. Спасибо, сдержанно ответил Торкас. Даггар посторонился. Они проехали сквозь мрак прохода в огромный гулкий двор. Величие даже в запустение. Я думал, замок Вастасов величав, а тут я понял, он убог и тесен. Даггар направил нас к громаде некрытых стоил. Здесь были сотни дормов, а теперь лишь наши. «Вода есть», — сказал Даггар. «Мы, Ранасы, умеем добывать воду из камня». Вот с кормом худо, мы и скотины не держим. Ты тут один? Со мной жена и трое слуг, те, кто меня не оставил. Корм у нас есть, а вода кончается. Дегар усмехнулся. Умно и насмешливо он усмехнулся. Отошел от дверей, сдвинул огромный камень. Нам бы не сдвинуть его втроём. В темной скважине тускло блеснула вода. «Подземное хранилище?» «Да, — лениво ответил Даггар, — ночи прохладные, а море, слава богам, еще не совсем пересохло». Для Торкаса не было смысла в этих словах, но что-то в нем знало, что это значит, и он стиснул зубы, досадуя на себя. «Нельзя быть тем и другим. Или я, или...» Дом, в который привел их Даггар, Был прекрасен и величав. Огромные гулкие комнаты, роспись на стенах, веселая зелень, счастливая синева, ликующий мир, которого не бывает. И Торкас подумал, а если бывает, а если таким и должен быть мир? Тускнеет под слоем пыли богатая мебель, роскошные ложи, злототканные покрывала, тяжелые кресла, украшенные резьбой. Даггар хохотнул бесшабашно и горько. Когда бегут, чтоб жить, берут то, что надо для жизни. А этот хлам, ну что же, он сгорит вместе с нами. Привел их в богатый покой, где был из десяток лож, и сказал воинам Торкаса. Отдыхайте, вам принесут поесть. И Торкасу. А ты, господин Вастас, окажи мне честь, раздели со мной трапезу. и опять они шли среди роскоши и запустения. «Ты сказал, седьмой брат?» — спросил Торкас. «Сколько же вас, братьев?» «Мы все одного колена, отцы и матери у нас разные. Ты ведь сын Анраса? Он был третий по старшинству». «Я приемный сын Вастаса», — ответил Торкас, и Дагар без улыбки взглянул на него. «Ты прав, что держишься Вастасов». «Здесь живым доли нет, и пока мы одни, позволь считать тебя родичем». «Куда мы идём?» – спросил Торкас, чтобы что-то сказать. «К моей жене», – ответил Даггар. «Уранасов женщины носят оружие и не сидят в заперти. Майда будет рада тебя повидать». Он распахнул тяжёлую дверь. «Новый покой ещё роскошнее прежних, потому что убрана и опрятно, и высокая женщина. поднялась им навстречу, и, увидев её, Торкас молча отвёл глаза, потому что он понял, за что догара изгнали из рода. Это было одно лицо, у Дагара грубее и шире, у Майды нежнее и уже, но оно повторялось каждой чертой, каждым взглядом и каждым движением. «Что?» спросил Дагар. «Осудил?» «Я не судья вам», — ответил Торкас. «Я вошел в твой дом, значит, принял твой грех». «А?» — сказал Дагар. «Каково благородство? Оставь нам наш грех, дурачок, раз он нам в радость». «Сын Энраса», — сказала Майда, — «нам не надо прощения, но я хочу, чтобы ты нас понимал. Мы с Дагаром родились в один час». Взгляды их встретились Словно сплелись пальцы, и улыбка отразилась в улыбке. «Мы с нею одно», — сказал Даггар. «Знаем наперед каждую мысль каждое слово. Знаешь ты, что это, когда тебя всегда понимают?» Он промолчал, не мог сказать «нет» и не хотел говорить «да». «Неужели я должен отдать свою Майду другому, который никогда ее не поймет и не полюбит, как я?» Не взять себе женщину, что не будет меня понимать. Они ушли, чтобы жить, сказал он со странной улыбкой. Она оставили умирать. Но, как видишь, мы еще живы. И это совсем неплохая жизнь. Это ваше дело, а не моё, ответил Торкас. Я в вашем доме и почитаю вас как родичей, и как хозяев. Мы рады тебе как родичу и как гостю, сказала Майда и отступила назад. «Раздели с нами трапезу, хоть она не слишком богата». И они втроём уселись за стол. После обеда он навестил своих, как их угостили. Воины спали. Тайд угрюмо сидел за столом и поглядел на него с тревогой. «Богатый дом», — ответил ему Торкас. «Но такем и лучше. Там жизнь. Вас накормили?» «Да, господин», — ответил Тайд и улыбнулся. но тревога осталась в его глазах. «Отдыхай», — сказал торка и ушел. Он долго бродил по дворцу, наткнулся на лестницу и поднялся в башню. Здесь было жарко и пахло тленом. Сквозь узкую прорезь окна он смотрел в горящую даль, где когда-то синело море, а теперь только серые волны песка до самого серого неба. А вечером он был опять, с Дагаром и Майдой. Диковинный светильник из белого камня взметывал вверх струю голубого огня. Дагар рассказывал о минувшем, о дальних странах, о давних набегах, о подвигах неизвестных людей, и каждое движение его лица удваивалось и повторялось в лице Майды. Заманчиво и неприятно, мне странно, гадко. «Интересно». «Постой, догар вдруг сказала Майта. «Наш юный родич проделал долгий путь и терпит нас не ради твоих рассказов. Скажи нам, Торкас, что ты ищешь в Рансале?» «Правда», — сказал он. «Я знаю мать и имя отца, но это все, что я знаю. Вастас спас мою мать и растил меня, как сына. Я чувствую себя не Ранасом, а Вастасом. Но мне надоели недомолвки и тайны, и то, как мне смотрят вслед. Кто был мой отец, человек или бог? Чего он хотел? Чего от меня ждут? «Твоя мать жена Вастасу?» — вдруг быстро спросила Майта. «Нет». И она невольно вскинула руку в древнем жесте защиты от зла. «Мальчик», — тихо сказала она, «Ты знаешь...» что в тебе две души. «Да», — ответил он неохотно. Единственная тяжесть в наследии вастов, он не сумел бы солгать. Он не сумел даже смолчать, тут и молчание было бы ложью. «Я плохо знаю третьего брата, но это не он, Торкас. Эн раз не мог стать богом. Он многое знал, был могучий воин и хороший хозяин». Но в душе его не было тьмы. Он был человеком света и не мог возродиться. А то, что в тебе... Она вгляделась в него, сведя к переносию брови. Горячая черная сила билась в ее глазах. Тяжесть и темнота, но я не чувствую зла. Это чужое, Торкас, но мне не страшно. Взгляд ее обратился к Даггару. Сплёкся с его взглядом, как сплетаются в нежном пожатии пальцы, и из глаз ушла темнота. И она улыбнулась Торкасу радушной улыбкой хозяйки. «Я сам не всё знаю», — сказал Дагар. «Я младше третьего брата лет на пятнадцать. Был мальчишкой, когда всё началось. В тот год первые братья решили отправиться в набег на Анхил». Глянул на Торкас и усмехнулся. «Мы ведь разбойники, родич. Много столетий назад к этому берегу пристал разбитый пиратский корабль Ранса. Поэтому мы и Ранасы, что наши предки, приплыли из Ранса. Тут мы нашли Тихую Гавань, Рансалу. Отсюда и грабили окрестные берега». «Ладно», — сказал он. «Затея была третьего брата. Он выбрал Анхил, потому что мы не тревожили его двадцать лет. Он успел обрасти и перестал ждать беды». Они вышли из гавани на трёх кораблях весной. А вернулся к исходу лета только один корабль, и на нём было немного людей. Их разбили? Третий брат не дошёл до Анхила. Он наткнулся на Белое море и пошёл вдоль тумана. Эн раз был умён. Он сразу понял, что это важнее, чем любая добыча. «Чёрный огонь», — угрюмо сказал дагар «Вот тут мы и увидели в первый раз, как он сжигает. Энраса и еще пятерых он напалил снаружи. Их тела были в ранах и язвах, но они остались живы. А остальных он сжег изнутри. Они умирали у нас на глазах, и не было им ни надежды, ни облегчения». «Что это было?» Дагар не стал отвечать, поглядел мимо него и вел себя дальше». две сотни воинов и моряков но н раз был прав совсем недорого за то что они узнали нн раз определил наш срок в 10 лет он вдруг поглядел на майду и спросил только ее но почему все так думали и мы тоже и в первый раз что-то в их лицах не совпало словно впервые пришла неразделенная мысль мысль которая нуждалась в словах Но Майда не смела сейчас сказать эти слова. «Что это было?» — опять спросил Торкас. «Будь я проклят, если кто-нибудь знает. Если суждено, узнаешь сам». «Не спрашивай», — мягко сказала Майда. «Мы ничего не скрываем, но это неведомо никому». И в мягком голосе твердость камня. «Не спрашивай, все равно не скажут». И он спросил... «Зачем он раз отправился в Ланнаран? Чего он хотел?» «Помощи и совета», — ответил Даггар Угрюма. Он раз считал, что если построить систему дамб, сколько-то подземных хранилищ, мы навека остановим белый ужас и сможем пережить Великую Сушь». «У Ранасов было знание», — сказала Майда. «И мы не пожалели всех богатств Рансаллы». Но кроме богатства и знаний, нужны были руки многих тысяч людей, а Рансала всегда была малолюдно. Сначала все шло отлично, — сказал Дагар, — он добился большего, чем мы ожидали. Убедил жрецов верхнего храма, напугался правителей и даже проднился с Лодосом, богатейшим из жителей Ланнарана. — Наверное, в этом его ошибка, — сказал Дагар. Дочь Лодоса слыва первой красавицей Ланна Рана и была наследницей неисчислимых богатств. «Зависть трусов не умоляет чести достойных», – торопливо сказала Майда. «Дочь Лодоса не в чему упрекнуть. Она была честной женой и покинула дом того, кто предал ее супруга». «До сих пор не могу понять», – хмуро сказал Дагар, «Безумие, что ли, нашло на этих подонков?» «Ладно, раз мог ошибиться». то ли не сумел поладить с служителями предвечного, то ли они сами увидели в нем угрозу. «Ладно», — сказал он яростно, и лицо его исказилось болью и гневом, словно годы ничуть не смягчили боль и не утишили гнев. Они заставили отступиться служителей верхнего храма. Они запугали соправителей, этаких тряпичных кукол. Не только безумцы совершили то, что они сотворили, Могли выгнать Энраса из Ланерана. Уж в такое время Рансала не снизошла бы до сведения счетов. Но схватить Ранаса как базарного вора, подвергнуть пыткам, казнить на потеху Черни. Неужели они надеялись, что это мы простим? «Мы отомстили», — сказал он с недоброй усмешкой. «Первый мой бой и первая кровь», — он хохотнул. Ни смеха рычания и впервые торгоз почувствовал в нем родню мы взяли по сотни жизней за каждую каплю крови мы заставили соправителей тех кто остался жив совершить обряд поклонения на том месте где умерн раз мы взяли с них столько золота что снарядили 25 кораблей и мы проиграли сказала майда Боли гнев погасли в ее глазах, и осталась только печаль. Мы победили Ланнаран, но не смогли бы его удержать, и не смогли бы заставить их сделать то, что спасло бы Ланнаран и Рансаллу. Мы потеряли слишком много людей, и главное время. Мы бросили жребий, сказал Дангар, кому из Ранасов идти по тропе третьего брата? Жеребий пал на пятого брата, и с ним пошло двадцать воинов, все добровольцы, потому что мы знали, даже тот, кто вернется, вряд ли останется жив. Вернулся один, в черном огне, и принес расчеты и записи пятого брата. Мы убедились, что раз был прав, что все идет, как он говорил. Уйти далеко на север, к пределам льда. «Туда не скоро дойдёт белый ужас». «Мы всё рассказали», — сказала Майда. «Прости, Торкос, но большего мы не можем сказать». Две пары одинаковых глаз и общее ожидание. И он, сглотнув упрямый комок, ответил им торопливо. «Спасибо. Я должен подумать. Если вы не обидитесь, я буду спать со своими людьми». В эту ночь не было полной тьмы. Бледный отсвет, словно дальний проблеск зорницы, чуть подсвечивал край небес. В стороне, где уже нет моря. Торкас стоял у окна, когда тот, другой, зашевелился в нем. Он был огромный, властный, спокойный. Прищурившись, он гляделся в тьму и улыбнулся его губами. «Занятно», — сказал он себе и мне. «Похоже, мы здорово влипли, Торкас. Придется нам завтра пойти и взглянуть». «Отец», — хотел он сказать, но не сумел. Только вастосу мог он сказать «отец». «Ничего», — спокойно ответил другой. «Это не важно, Торкас». «Я хочу добраться до моря», — сказал Торкас Даггару. «Тайт все равно от меня не отстанет, а остальные... Ничего, если они подождут меня здесь». «Сколько угодно», — ответил Даггар. «Запасы рансала обильны». Дагар сказал Торкас, — «если я не вернусь, я отправлю ребят в Такему и дам им еды на дорогу. Я думаю, ты вернёшься, Торкас. Жаль, что я не могу прогуляться с тобой». «Я знаю», — ответил Торкас. «В самом деле он знал, или знал другой, что Даггару и Майде суждено умереть в один час». но, кажется, это будет не скоро. Они ехали по серым пескам бывшего моря. Створки раковин, белые кости покрывали песок и тоскливо хрустели под лапами дормов. Было душно, но торкос и тайт закрыли повязками лица, потому что на кожу садилась жгучая соль. Три дня они тащились в этом тумане, спали, прижавшись к дормам, не разжигая огня. и с каждым днём отблеск за краем неба становился всё ближе и всё красней. На четвёртый день они увидели море. Оно тоже было серым, как небо и мир. Но живой, беспокойный блеск, но пронзительный запах, чем-то острым, томительным радостно пахло оно, и усталые дормы пошли скорей, понеслись по пескам навстречу прохладе. «Тайт?» — спросил Торкас. «Ты был тогда в Ланнаране?» «Да, господин», — сурово ответил Тайт. «Ты бы его узнал?» «Да, господин», — помолчал и добавил. «Узнаю». «Я не хочу становиться богом, Тайт. Я не знаю, как быть», — сказал он с тоской. «Сражаться против судьбы? Но разве это не трусость, не сделать того, что тебе суждено? Покориться судьбе? А разве это не трусость, «Покориться и делать не то, что хочешь». «Нет, господин», — ответил Тайт, — «это не трусость. Только с судьбой все равно не поспоришь. Повернет на свое. Лучше уж сделай, что тебе должно, да и вернись домой, отцу на радость, а нам в защиту». А к вечеру они увидели Белое море. Они ехали берегом вдоль самой кромки прибоя, вдоль волнистой мерцающей полосы, украшенные камней кромочками пены. И ветер нес уже не прохладу, а влажную паркую духоту. И марево мокро дрожало над морем. И вкратчивые полоски тумана медлительно липли к тяжелой воде. Туман все гуще мешался с водой. Вскипали и лопались пузыри. Вода закипала, как в котелке. А дальше была непроглядная муть. колышущаяся стена из пара. Он наткнулся на Белое море и пошел вдоль тумана, как близко. И снова другой шевельнулся в нем, без слов говоря, что следует делать. Он спешился, бросил поводье тайду, плотнее закутал повязкой лицо, надел рукавицы и коротко бросил. «Жди меня здесь!» «Нет, господин!» Да, ответил другой, без нетерпения и досады. Просто воля его закон, и возражение невозможно. Для тебя это смерть, сказал другой. А я вернусь, и довольно скоро. И они вошли в полосу тумана. Я и Торкас, я и другой. Вот оно что, подумал он. Похоже на свищ. Занятно. Белая-белая смерть липнет к лицу, щупает тело горячей лапой. «Не бойся, малыш, я прикрываю» — красный отблеск на белой муте. Неужели это горит вода? Алая огненная пасть, жадная пасть, жирущая мир. Он недобро прищурился на огонь. Он один, извечно, бессмертно мёртвый. Он один на один с врагом. Вечно мёртвый против вечно живого, Но всегда несущего смерть. Алая пасть — огненный вихрь, Жаркое колесо из огня. Вот оно двинулось на него. Ничего, здесь стою я. Ну, попробуй меня раздавить. И тяжёлая тёмная сила, Сгусток тьмы, наполненный болью, Горечь жизни, одиночества и гордыня. чёрный кокон жгущего мрака. Он стоял, погружённый во тьму, и огонь налетел на него, окружил, отшатнулся. И тогда он пошёл вперёд, шаг за шагом, тесня колесо, и оно откатилось назад и почти затерялось в тумане. Красный отблеск на белой муте. «Что, малыш, я ещё гожусь?» Он устало провел рукой по прожженной повязке и, сутулясь, побрел назад.